Глава 20. Леди Джен находит убежище. Леди Джен устала от холода и желания спать. Она кое-как дотащилась до пересечения двух улиц. Места эти были ей незнакомы. На углу одной из улиц возвышалось большое здание, окна которого были ярко освещены. Леди Джин повернулась к освящённым окнам. На фронтоне дома блестела мраморная доска с крупными буквами. Ухватившись ледяневшей ни от холода ручонками за чугунную решётку, окружавшую фасад здания, она приподнялась на цыпочках и прочитала по складам: "Приют для сирот". Для сирот? Что это значит? «А как там тепло, как светло?» Подумав, она сильно дернула за звонок на дверях и продолжала заглядывать в окно. В залитой огнями зале бегали и прыгали дети. Позвонив, леди Джин будто и забыла о звонке, увлеченная увиденным. Застывшая от холода, она не держалась за решетку и смотрела, смотрела. Дверь парадной лестницы отворилась. На крыльцо вышла женщина средних лет. Дама, увидев девочку с обнажённой головой, бедно нищенски одетую и обутую, подхватила её, взяла на руки и унесла в дом. "Дитя моё, милое дитя, как ты сюда попала в такой холод, почти раздетая? Почему ты не идёшь домой?" В первую минуту девочка не могла произнести ни слова. До того озябла и устала. Она чувствовала на себе ласковые руки, и ей казалось, что она в объятиях матери. Но вопрос, как она сюда попала, заставил леди Джен вздрогнуть от ужаса. — О, не отсылайте меня! — закричала несчастная девочка. — Не отсылайте, не возвращайте назад к тете Полине! — Я ее боюсь. Она сегодня меня побила, дала мне пощечину, и я от нее убежала. — Где живет твоя тетя Полина? — спросила Маргарита. Так звали начальницу приюта для сирот, держа девочку на руках и не сводя испытующего взгляда с ребенка. — Не знаю где. Кажется, далеко отсюда. Ты не можешь вспомнить улицу? — Нет. Это не улица, а, кажется, переулок. Грязный, в болоте, там надо по доскам ходить. Можешь ты мне назвать имя твоей тёти? Могу. Её зовут тётя Полина. А настоящее её имя? Не знаю. Я всегда звала её тётя Полина. О, прошу вас, не отсылайте меня к ней. Я боюсь туда идти. Она приказывала мне принести вечером деньги, а без денег не возвращаться. Она велила мне петь на улице, но я петь не могла, а просить милостыню не смела. Тут девочка не выдержала и залилась слезами. Но начальница приюта привыкла быть свидетельницей самых горьких сцен из жизни детей. Где же твой Отец и твоя мать, нежно спросила она у леди Джен. Папа умер, а про маму тётя Полина говорит, будто она куда-то уехала. Ну, я думаю, что она тоже умерла. Глаза Маргариты наполнились слезами. Она ещё крепче прижала к себе дрожавшую от холода сиротку и пошла во внутренние её комнаты. Не хочешь ли ты переночевать здесь, душа моя? — спросила она. — У нас живет много-много девочек, и наши воспитательницы очень их любят и берегут. Бледное личико леди Джен расцвело. — Так мне можно остаться у вас? Вы позволите мне играть с детьми? — улыбаясь, спросила она. — Конечно, дитя мое, а завтра утром ты получишь свою долю курса. подарков. Маргарита открыла входную дверь и ввела девочку в комнату, где было много маленьких детей. Прошло несколько дней. Как леди Джен попала в приют, так как за ней никто не приходил, то в приюте решили определить девочку в младшее отделение. Скоро она привлекла к себе внимание не только Маргариты и других воспитательниц, но и всех детей. Пение её увлекало всех. Голос девочки заметно креп и развивался. В приюте малютку буквально засыпали подарками и лакомствами, но никто так не баловал её, как мадам Ланье, которая часто навещала детей. Она обязательно привозила маленькой Джен какой-нибудь подарок. Вскоре Маргарита нашла уместным убрать слово леди из имени девочки, и воспитательницы одобрили это предложение. Мне кажется, говорила Маргарита своей помощнице Агнессе, что мадам Ванье намерена усыновить Джен. Не будет у неё много своих детей. Я уверена, что она уже перевезла бы девочку из приюта в свой дом. Мадам Ланье иногда задаёт мне пристранные вопросы об этом ребёнке, ответила Агнесса. Когда Джен поёт, мадам Ланье глаз с неё не спускает и слушает с огромным вниманием. Да, сказала Маргарита. Я и сама заметила, что мадам Ланье постоянно расспрашивает Джен Очевидно, ей хочется узнать от самой девочки, как она попала к неизвестной родственнице своей, какой-то тёте Полине. Джен продолжала упорно молчать, ограничиваясь тем не многим, что она рассказала в порыве отчаяния в тот первый праздничный вечер. Её пугало, как бы не попасть снова в когти злой жазын, строго-настрого запретившей даже упоминать об улице добрых детей а между тем как хотелось девочке поговорить с воспитательницами о пепсе диане жираре и о семье пешу как ныло её сердечко при воспоминании об этих добрых людях верных её друзья на уроках пения джен мысленно переносилась в прекрасный сад с цветами в домик мисс Дианы и ей казалось, что она поёт вместе с нею проходили месяцы, а старые друзья Джен оставались в неизвестности. Между тем, девочке уже шёл восьмой год. Бедную мисс Диану постигло большое горе, опасно за не могла её мать, а в середине августа скончалась Кроткая, терпеливая Диана осталась совсем одна в маленьком домике со своими цветами, деревьями и птицами. Грусть не покидала её со времён похорон матери. О, если бы со мной была моя бесценная девочка, со вздохом говорила она, оставаясь одна. Каким бы утешением, какой отрадой она была бы для меня! На следующий день утром, когда семья Пыешо сидела за завтраком, принесли газеты. Папа Пыешо просмотрел первый лист, воскликнул до да так громко, что жена его чуть не опрокинула кофейник, из которого собиралась наливать кофе. "Что такое? Что случилось?" спросила она вздрогнув. Вместо ответа муж прочитал следующее объявление. Погребена из милосердия, скончавшаяся в госпитале для бедных, госпожа Полина Жозен, уроджённая Бержерон